Глава 7. Дзюдза Итами сочувствует пациенту с таким же недугом. Проникновение в плод китайской махи. Экранизация императора гражданского насилия и вмешательство Вакагасира Такуми. В августе 1992 года я встретился с продюсером киностудии Тои Кодзисунду. В отеле недалеко от Симбаси. Он хотел снять фильм по только что опубликованному мной в том году развлекательному роману «Император гражданского насилия». Сюндо коротко поздоровался и тут же перешел к делу. Оплата за оригинальный фильм невелика, но когда фильм выходит на видео, гонорар значительно возрастает. Обычно гонорар выходит около 7 миллионов йен за один фильм. Это была эпоха видеопроката. Каждая видеокассета стоила более 10 тысяч йен. Частные лица редко их покупали. Видеокассеты закупались магазинами видеопроката, делавшими на этом бизнес. Фильмы Якудза, которые снимала киностудия Тоэй, сразу же выходили на видеокассетах и распространялись в пунктах проката. Фильмы о Yakuza пользовались большим спросом, поэтому видео должно было хорошо продаваться. Следовательно, оригинальному автору также можно заплатить высокую цену. «Отлично, я не против того, чтобы по моей книге сняли фильм. Пожалуйста, снимайте», — ответил я, но в глубине души засомневался. Действительно ли они это сделают? Если кто-то немного знакомый с миром Якудза прочитает императора гражданского насилия, то ему станет очевидно, что в книге высмеивается Масара Такуми, пятый вакагасира Ямагути Гуми. Там даже есть персонаж, прототипом которого является Сусуму Исии, председатель Инагава Кай. «Персонаж, правда, положительный. Мне не хотелось, чтобы в романе все было точь-в-точь, -точь, как в действительности. Сюндо наверняка должен будет встретиться с Якудзо, — думал я, — чтобы заручиться их согласием на экранизацию. И, скорее всего, получит отказ». В самом деле Сюндо добавил. «Я поговорю с господином Такуми из Ямакути Гуми, и господином Исии из Инагавакай». Конечно же, он понял, кто является прототипом моих героев — и собирался обратиться к ним обоим, чтобы они дали свое согласие на экранизацию. Я был впечатлен. Кодзи Сюндо снял немало фильмов у Якудза и, вероятно, благодаря своим связям поддерживает тесный контакт с ними по всей стране. Должно быть, у него есть связи на все случаи жизни. Мне бы никогда не пришло в голову снимать фильм по роману собственного сочинения. И уж тем более я бы не стал просить разрешения снять фильм у Якудза, ставшего прообразом моего персонажа. «Мне подумалось, что если они хотят снять фильм, то пусть снимают. Посмотрим, что из этого выйдет». Я сказал. «Считаю, что книга и фильм — это разные вещи. Мне все равно, как вы будете экранизировать мой роман. Я не буду просить вас показать мне сценарий или требовать, чтобы со мной согласовывали актеров и локации. Вы вольны делать то, что хотите». Сундо ответил. «Очень хорошо. У меня еще нет календарного плана, но я подумываю пригласить Асахи Кобаяси на главную роль». И даже это громкое имя не вызвало у меня никаких эмоций. Пусть Сюндо выбирает актеров так, как посчитает нужным. Все еще пребывая в уверенности, что еще ничего окончательно не решено, и что вероятность экранизации составляет 50 на 50, я попрощался с Сюндо и его помощником Юкио Имагава из отдела планирования и производства киностудии ТОЭЙ. Имагава сказал, что пришлет мне контракт позже. После публикации «Императора гражданского насилия» Рюзо Сато, главный редактор Капа Новелс, поручил мне написать следующий роман. Моя первая работа была довольно хорошо принята, поэтому он, вероятно, решил помочь мне закрепиться на этом поприще. Со своей стороны я был доволен тем, что доказал сам себе, я могу написать полноценный роман. Я не собирался полностью переключаться на художественную литературу, поскольку все же считал своим истинным призванием публицистику, Это совсем другое ощущение себя как автора. Однако, надо признать, что без романа я бы не получил предложения об экранизации. Я много думал об этом, перебирая факты, собранные в предыдущих интервью, и сел писать книгу под названием «Король боевых искусств». На сей раз повествование не было основано на реальных событиях, поэтому не должно было быть никаких проблем с прототипом. Это была полностью вымышленная история, но в этот раз процесс пошел гораздо легче. Видимо, начал появляться опыт. В сентябре я окончил рукопись и передал ее в редакцию. Через несколько месяцев после моего знакомства Сюндо он позвонил мне и сказал, что снова приедет в Токио, потому что ему нужно кое-что обсудить со мной. Мы встретились с ним в том же отеле, что и в прошлый раз. Сюндо рассказал, что есть небольшая проблема с Сусуму и Си из Инагавакай. Его жена, мол, не очень одобряет затею с фильмом. Однако боссам идея понравилась, так что, скорее всего, их разрешение будет получено. Еще Сюндо добавил. «Есть проблема с Масару Такуми из Ямагути Гуми. Он сказал, ему не нравится тот факт, что вы будете указаны в титрах как автора оригинального произведения. Тогда я предложил ему убрать мое имя из титров и просто написать. Снято по книге «Император гражданского насилия» издательства Кабунша». Сюндо подумал и сказал. Пожалуй, это выход. Разумеется, если мы уберем ваше имя, то это не изменит того факта, что вы автор. Гонорар мы вам выплатим в полном объеме. Было ожидаемо, что такую станет цепляться к императору гражданского насилия. Однако, если там будет написано снято по книге «Император гражданского насилия» издательства Кабунша, то будет понятно, что это моя книга. В таком случае мое имя указывать не обязательно. Меня такое условие устраивало. Честно говоря, я не особо гордился этим произведением, и для меня было вполне достаточно, что киностудия Туэй заплатит мне гонорар. Дополнительного признания я не жаждал. Возможно, те, кто думают исключительно о свободе выражения мнений, осудят меня за такое отношение. По сути, я убираю свое имя из титров под давлением якудза. Что это как неподавление свободы слова со стороны организованной преступной группировки? Мне кажется, такая логика имеет право на существование. Да, я высмеиваю так в книге. Ему не нравится, что в титрах фильма упоминается мое имя. Поэтому он требует его убрать. Да, мне хотелось, чтобы люди догадались, что именно его я высмеиваю в императоре гражданского насилия. Ведь это по его приказу человек из клана Ахара ударил меня ножом. Однако в имеющихся обстоятельствах я решил, что без этого можно обойтись – учитывая их арсенал инструментов подавления свободы слова. Возможно, правда заключалась и в том, что мне было практически безразлично, что выйдет из экранизации. У меня не было ревностного отношения к этой книге, которую я писал, соглашаясь на каждое требование Сато добавить еще больше напряженных сцен. Возможно, я даже выразил свою нелюбовь к фильму, признав, что роман и фильм – две разные вещи, и предоставив режиссеру полную свободу действий. Фильм киностудии Тоэй «Император гражданского насилия» вышел на экраны в июне 1993 года. Режиссер Сайдзи Идзуми в главной роли снялся Акира Кабаяси. В фильме также принимали участие Тэцуру Тамба, Тамио Кавати, Хидео Такамацу, Хираюки Нагато, Бунта Сугавара и Цунехико Ватасы. Великолепный состав, что и говорить. Киностудия прислала мне более дюжины пригласительных билетов. Я раздал их своим знакомым и друзьям, и сам сходил посмотреть, но совершенно не понял, о чем фильм, при том, что был автором оригинальной истории. Возможно, что давление со стороны Такуми передалось продюсеру Сюндо, который, в свою очередь, передал его режиссеру Идзуми. И тот уже не понимал, что же за фильм он вообще снимает. В статье «Император гражданского насилия» в Википедии есть ссылка на обзор в февральском номере Кинема-Джанпо за 1994 год. В обзоре говорится, что этот фильм, как и другие фильмы о Якудзе, провалился в прокате, и киностудия в итоге была вынуждена пересмотреть свой подход к производству подобной кинопродукции. Это описание произвело на меня неизгладимое впечатление. Фильм действительно оказался провальным. Моя старшая сестра Йосико Фурукава жила в Акагами и состояла в киноклубе. Куратором этого объединения был известный кинокритик Кадзуу Ямада. Вскоре после выхода фильма сестра позвонила мне и рассказала, что Ямада удивлен отсутствием в титрах имени автора оригинального произведения. Йосика была впечатлена тем, что даже такая мелкая деталь не ускользнула от внимания именитого кинокритика. Кажется, мое решение убрать свое имя из титров было не таким уж простым и обычным, как показалось. Пришлось со всей осторожностью объяснять ситуацию. Тем временем мой второй роман Король боевых искусств был опубликован издательством Кабунша в октябре 1992 года. Как и первый роман, этот тоже был хорошо принят с момента выхода, а издательство Кабунша получило предложение об экранизации от продюсерской компании Twins. Twins изначально снимала фильмы в формате, предназначенном не для обычного кинопроката. Фильмы выпускались на видеокассетах для проката в видеосалонах. Этот формат назывался ви cinema Но вначале они обычно проводили один или два публичных показа в специальных «Ви-кинотеатрах», что номинально давало им право называть свои фильмы «видеофильмами», а не ви cinema Как я узнал на следующий год, именно этот формат «Твинс» использовала для создания трилогии «Король боевых искусств». Еще было предложение от Хоу Бунша сделать мангу по «Королю боевых искусств». Я согласился, в результате Свет увидел шеститомный комикс. Излишне говорит, что эти экранизации и издания манги укрепили мое финансовое положение. Нападение на Джюдзо Итами Кстати, в мае 1992 года вышел фильм «Женщина Мимбо» режиссера Джюдзо Итами. История разворачивается в престижном отеле в Токио, где сотрудники отеля – и женщина-юрист, которую сыграла супруга Итами, актриса Нобуку Миямото, с помощью полиции и суда отбиваются от гангстеров. Сюжет довольно легкомысленный, и у зрителя остается ощущение, которое можно описать фразой «Ура, мы наконец-то победили Якудза!». Ключ к борьбе с организованными преступными группировками заключается в следующем. Если гангстеры прибегнут к насилию, то дело привлечет внимание полиции, и они не смогут достичь своей цели — отнять деньги. Вот почему гангстеры стараются выглядеть угрожающе, но на самом деле они ничего вам не сделают. Не нужно бояться банд, — говорит женщина-юрист в фильме. Однако в конце фильма героиня получает ножевое ранение от бандита. И это показывает, что из любого правила бывают исключения. В реальности же удар ножом получил сам режиссер Итами. Случилось это так — Через неделю после выхода фильма, 22 мая, примерно в 8.40 вечера, режиссер Итами в одиночестве возвращался домой с прогулки в свой дом в Акацуцуми, район Сатагая. Это был тихий жилой район, где даже днем прохожих немного. Когда Итами поставил машину на стоянку и собирался достать свой багаж заднего сиденья, на него сзади напали трое мужчин и нанесли ему пять ударов оружием, похожим на канцелярский нож. Раны были на шее, левой щеке и запястье. Рана возле левого уха от линии роста волос до шеи задела сонную артерию и достигла глубины 4 сантиметров. На левой щеке также был слегка задет пучок лицевых нервов. В моем случае удар был мгновенным и однократным. Я не успел почувствовать страх. А вот режиссеры и Тами трое мужчин толкнули на машину, а затем пять раз полоснули его ножом по лицу — хотя глубина его ран была меньше, чем у меня. Страх, который он, должно быть, испытал, был необычайным. К тому же он был актером, чье лицо является своеобразным рабочим инструментом. Думаю, что это вызвало стресс, сохранявшийся долгое время. 3 декабря, через 7 месяцев после нападения, 5 членов клана Гота, связанного с Ямагутигуми, Гуми, были арестованы и доставлены в полицейский участок Китадзава столичного департамента полиции. Дело было раскрыто, Этим оно отличается от моего случая. Дело Итами привлекло широкое внимание общественности, о каждой детали сообщалось в подробностях. В этом деле было очень много обстоятельств, делавших его похожим на мое. Причина нападения — нож как орудие преступления и участие одного из кланов Якудза. Поэтому оно сразу привлекло мое внимание. Я принимал это дело близко к сердцу, как свое собственное. После того, как преступники из Готагуми были арестованы, Меня попросили написать репортаж о случившемся для ежемесячного журнала «Бунгэй Шунджу», и я взял интервью у режиссера Итами, который находился в процессе выздоровления. Я беседовал с ним в гостиной его дома в Акадзуцуми. Пол в гостиной был выслан татами «Рюкио без канта по краям. В комнате почти не было мебели. Там царила строгая, простая красота, как в додзё. Я подумал, что эта комната очень хорошо отражает натуру своего хозяина. Чего я не мог понять, так это того, почему банда Гото напала на режиссера Итами. Обычно гангстеры так поступают, когда кто-нибудь неодобрительно высказывается об их нынешних боссах. Они очень расчетливы и редко реагируют, когда критикуют прежних боссов или якудза в целом. Дело в том, что в этом случае они не получают никакой выгоды. Например, похвалы или денег от своих хозяев. Зачем же им подвергать себя риску быть арестованными за то, что не принесет им никакой пользы? Но если подумать, в фильме была сцена, в которой ультраправые националистические группы едут целой автоколонной из агитмобилей штурмовать отель. А человек, арестованный как предводитель группы, свершивший нападение на Итами, был вице-председателем Гото Гуми, возглавлявшим ультраправую группу под названием Фудзи Ренгокай. В 1992 году был принят закон о борьбе с организованной преступностью. И Макото Эндо, адвокат Ямагути Гуми, который вел судебный процесс по этому закону, рассказал мне в интервью следующее. Все пятеро подозреваемых были из числа тех, кто с января 1992 года возглавил участие в протестах против этого закона, организованных тремя фракциями. Новым Левым Японским Народным Фронтом – новым правым крылом Исуи-Кай и Якудза. 19 января 1992 года в районе Канда в Токио по призыву Японского народного фронта прошла демонстрация против закона о борьбе с организованной преступностью. В качестве индивидуальных участников присоединились около сотни членов Исуи-Кай и организованных преступных группировок. 1 марта того же года, в день вступления закона в силу, Три группы снова собрали около 250 человек и провели шествие по маршруту Симбаси-Гинза, станция Токио, выход к ЯЭСу. Организованные преступные группировки сформировали союз граждан Нинтё, блок Сидзуока и Киотский блок. Другими словами, Ямагути-гуми, Гота, гуми, -гуми Фузи-ренго и другие группировки ощущали опасность со стороны закона о борьбе с организованной преступностью. И тут вышел фильм «Женщина-мимбо». Возможно, они восприняли фильм как часть пиар-компании закона, как нечто, что может оказать давление непосредственно на них. Закон был направлен против организованной преступности в целом, а не конкретно против Гота Гуми. Тем не менее, банда Гота устроила нападение на Итами. Интересно, был ли у Гота Гуми какой-то конкретный мотив? Может быть, они считали, что на них лежит ответственность за действия Ямагути Гуми в Чуо и Токио? Как бы то ни было... Очевидно, что здесь обычные расчетливость и осмотрительность подвели их. Ближе к концу интервью я поделился с этами своей теорией социальной ответственности жертвы. Поскольку прошел через аналогичное испытание, я говорил, что те, кому причинен неоправданный вред, не должны бояться, не должны отступать и должны продолжать заниматься тем же делом, что и раньше». В противном случае у того, кто напал, возникнет иллюзия, что насилие оказалось эффективным и заставило его жертву замолчать. А это придаст ему уверенности, и в следующий раз он снова прибегнет к тем же самым насильственным методам. Мы не должны позволить этому случиться. Это и есть социальная ответственность жертвы». Выслушав меня, Итами кивнул и сказал, «Я чувствую то же самое. Я не собираюсь отступать из-за этого инцидента». До сих пор расследования проводились в дружественной манере, руководители организованных преступных группировок по каким-то своим каналам сотрудничали с полицией. Теперь же, после принятия закона о борьбе с организованной преступностью, расследования приходится проводить прямо-таки в состязательной манере. Мое дело – образцовый пример этого. Пять лет спустя, в декабре 1997 года, тело режиссера Дзюдзо Итами было найдено под окнами многоквартирного дома в Адзабудай, район Минато, где располагалась компания Itami Productions. Неизвестно, что послужило причиной самоубийства, за которое приняли это происшествие, но, тем не менее, это вызывает сожаление. Смерть в возрасте 64 лет – это слишком рано, Итами много еще мог сказать этому миру. Китайская мафия в Кабукитё После публикации императора гражданского насилия и короля боевых искусств на меня посыпались заказы на романы, как будто я стал профессиональным романистом. Среди них были приказ о срыве Олимпиады в Пекине и император Сюры. Но поскольку изначально это не являлось моим жанром, их написание потребовало от меня немалых усилий. В нехудожественной литературе было табу брать интервью у Ямагутигуми. Да и сама группировка находилась под властью пятого лидера Йосинори Ватанабы и особой активности не проявляла. Поэтому, приняв предложение о такуэти я начал вести раздел о вопросах безопасности пищевых продуктов в журнале SAPIO. Серия под названием «История об опасной еде» была запущена в июле 1991 года. Редактором серии была Мун Томия из редакционного отдела журнала. С тех пор моя работа заключалась в том, чтобы посещать исследователей и исследовательские институты в этой области, чтобы учиться у них и знакомить читателей с последними результатами исследований и открытий в области пищевой химии. Мун родилась в Токио, но ее родители были с острова Чэджу. После окончания университета Хосей она также училась в Сеуле и Вашингтоне. Мун была женщиной с прогрессивными взглядами и смело брала интервью. Позже мы вместе с ней расследовали деятельность мафии в Кабукичо, Тайване, Гонконге и материковом Китае. Иногда, работая над некоторыми задачами, я чувствую, как по коже бежит холодок. Это напряжение похоже на ощущение человека, проникшего на склад взрывчатых веществ. До этого момента источником этого ощущения была для меня Гуми. но, похоже, ее место вот-вот могла занять китайская мафия. «Возможно, я всегда был поклонником боевиков?» В сентябре 1992 года двое полицейских в районе Кабукичо, в Синдзюку, остановили для проверки документов Ван Банчу, 26 лет, члена тайваньской мафии, находившегося в Японии нелегально. Он открыл огонь из пистолета Берета 22-го калибра, серьезно ранив их. Одному из полицейских пуля попала в голову, второму повредила легкая. Ван Бан Чу был членом тайбейкской банды Фанг Минг Ван. В марте 1990 года он застрелил своего товарища по группировке и ранил полицейского в игровом центре Тайбэя. А в июле того же года был объявлен в розыск тайваньской полиции по подозрению в убийстве. После попыток скрыться на Филиппинах в Таиланде и Малайзии Ван въехал в Японию через аэропорт Нарита в мае 1992 года по поддельному паспорту, выданному в Сингапуре. Он сменил несколько адресов в Хёго и Йокогами, а затем обратился за помощью к одной женщине, родом из Тайваня, в Синдзюку. Застрелив полицейского, Ван скрылся в комнате своей соотечественницы на седьмом этаже многоквартирного дома, примерно в пяти сотнях метров от места стрельбы. Кроме пистолета, из которого он застрелил офицера, в комнате были найдены пистолет Смит-Вессон 38-го калибра и 28 патронов. Поскольку Ван прибыл в страну на самолете, предполагается, что эти два пистолета были приобретены им уже после прибытия в Японию. Достаточно ли развита тайваньская община в Японии, чтобы с легкостью снабжать пистолетами тайваньскую мафию? Я посетил полицейский участок Синдзюку и спросил об этом заместителя начальника Кадзуза Судзуки. На что он ответил, «Мы не знаем, где и у кого Ван Бан Чу достал пистолет». Он сказал, что купил его в баре в Японии. Однако дальше расследование не продвинулось. Что касается тайваньской мафии, то у них нет опорного пункта в Синдзюку, и хотя ходят слухи о том, что они промышляют метамфетамином и другими наркотиками, но их ни разу на этом не ловили». Короче говоря, на самом деле мы мало что о них знаем. Однако в то время в Кабукичо, в Синдзюку, было порядка сотни тайваньских клубов и пабов, и, по слухам, там работало 6 сотен тайваньских женщин. Многие из этих заведений были продавцами живого товара, и можно было свободно выводить женщин на улицу. Клиент платил клубу 13 тысяч йен за напитки, 5 тысяч йен за то, чтобы пригласить женщину, а затем платил женщине 30 тысяч йен за час и 40 тысяч, чтобы она осталась на ночь. В такие клубы часто ходили японские офисные работники. Проводя исследования в Кабукичо, я почувствовал, что правило сначала женщины, потом мужчины может быть применимо и ко вновь прибывшим иностранцам, для которых центр города является источником средств усуществования. Первой в Японию прибывает женщина, за ней следует мужчина – Мужчина, как человек, говорящий с ней на одном языке и понимающий ее чувства, может обеспечить женщине, которая зарабатывает деньги в Японии, физическую защиту. Также его влекут азартные игры, наркотики и сексуальные услуги. Женщины привозят мужчин из страны и содержат их. Мужчины, которые больше не могут оставаться в своей стране, приезжают в Японию, полагаясь на женщин, которые приехали до них. В то время в Кабукитчо насчитывалось порядка 300 ресторанов, принадлежащих иностранцам, причем больше всего было корейских, за ними следовали тайваньские заведения. Прогулка по переулкам, наполненным враждебностью. Для проекта журнала «Сапио» я сначала полетел на Тайвань, чтобы изучить реалии тайваньской мафии. Перед поездкой я попросил Масаси Токенака, советника Такенака Гуми, познакомить меня с некоторыми членами тайваньской мафии. Масаси Токенака обладал широким кругом контактов с важными китайскими деятелями и имел связи не только с мафией, но и с ключевыми правительственными чиновниками. Сам он занимался инвестициями в Гонконге, Макао и позже в Шанхае. Он вкладывал деньги в отели, казино и боулинги, но я никогда не слышал, чтобы хоть одно из них принесло огромную прибыль. Я предполагаю, что доходность была несоизмерима с инвестициями, но зато количество и разнообразие контактов, которые он приобрел благодаря своему бизнесу, были ошеломляющими. Возможно, важную роль сыграло то, что он был младшим братом босса Ямагути Гуми Масахиса Такенака, широко известного и среди китайских мафиози. Итак, Тайвань. Ванхуа в Тайбей это хаотичная улица, заполненная продуктовыми магазинами. Магазинами гробов и игровыми центрами. Она похожа на Сакуса в Токио и построена вокруг храма Лонгшан. Ван Банчу был членом организации Фанг Мин Куан, базирующейся Ваньхуа. Хуа. Акуи, старый тайбэйский вождь, которому меня представил Масаси Такенака, лично знал Ван Банчу. Фанг Мин Куан — так назывался кинотеатр, находившийся здесь 30 лет назад. Связанные с Хонсё Тайванем преступники, которые собирались там, сформировали группу и назвали себя Фанг Мин Куан. Группа состояла не менее чем из 50 членов, а источником финансирования служили наркотики и проституция. Ван Бан Чу был выходцем с материка, но вступил в Фанг Мин Куан. Он часто общался с Ляо Гоу Каем, застреленным полицейским 3 или 4 года назад. Время было около полудня, но людей на улицах было мало. Детектив из отделения Ванхуа, полицейского управления города Тайбэ, находившегося неподалеку, повел нас в бордель, который находился под управлением Фанг Мин Куан. Узкий переулок с обеих сторон был окаймлен рядами небольших лавочек, напоминавших ярмарочные тиры. Перед зеркалами, висящими на стенах, загадочным видом стояли молодые женщины. Однако, как только мы вошли в переулок, Ставни магазинчиков начали с грохотом закрываться одни за другими. Вероятно, из-за того, что нас вел знакомый им детектив, пусть и в штатском. встречу нам устремились мужчины, силой расталкивая нас. Было такое ощущение, что весь переулок полон враждебности по отношению к нам. В разгар этого сопровождавший нас фотограф Куити Сакамото попросил Мун встать перед ним и, оперев объектив камеры, на ее плечо продолжал щелкать затвором. Скорость, с которой распространилась информация о нашем приходе, была поразительной. Менее чем за минуту закрылись все ставни по обе стороны переулка, от одного конца до другого на протяжении ста метров. Честно говоря, я испытал ужас, наблюдая за этим, и был поражен безумной храбростью Мун.